Ты брось, это ж девочки, мы ж все тебя любим, мы все тебя поддержим. Марлена тебе испечет торт, она обещала, а я с тобой поеду. Ты пойми, она же обидится, я пока не готова. Гаечки, я не могу, давай у тебя посидим. Знаешь, мне так трудно, хожу по дому, места себе не нахожу. Хочу ему даже позвонить, накричать или, наоборот, разрыдаться, чтобы пожалел. Ну, ну, не хотела я такого, чтобы он и я как чужие, ты понимаешь? Не хотела. Я понимаю, да, да. Ну, ты не переживай. Конечно, ты не хотел, конечно. Ну, кто ж может такое хотеть? А Марлена? Ты не понимаешь. Она уж слишком, это просто невозможно вот так жить, в накрахмаленном воротничке, с белыми носочками, по идеально чистому полу. Я просто не могу больше этого видеть. У нее просто комплекс перфекционистки. Ей нужно, чтобы все вокруг было, как из пряничного царства. А так не бывает. Мы все живые люди, ты понимаешь? — Не понимаю, честно, — честно ответила я. Нельзя осуждать человека только за то, что у него чистые полы. А я ее и не осуждаю. Она совершенство. Мисс Мэри Поппинс, вышедшая замуж за мистера Бэнкса. За что мне ее осуждать-то? Мне это достался. Стас и вся вот эта жизнь. Никаких цветов в вазах. Никаких перевязанных ленты подарков на 8 марта. Вид на гаражи из окна. Гальчик, налей еще. — Все пройдет, все пройдет. Ты только не волнуйся, все пройдет. — Обещаешь? — криво усмехнулась Сашка Карасик и выпила, не чокаясь, как есть, и доела последнюю конфету.